Глава 3. Они договорились встретиться в одиннадцать. Но Джин позвонила и предупредила, что немного опоздает. Рудольф сказал, что это не страшно. Ему все равно надо сделать несколько звонков. Было субботнее утро. Всю неделю у него было столько дел, что он не сумел позвонить сестре, и его мучила совесть. После возвращения из Калифорнии с похорон, он обычно звонил сестре по меньшей мере два-три раза в неделю. Он предложил Гретхен переехать в Нью-Йорк и жить в его квартире. В основном, квартира была бы целиком в ее распоряжении, так как Колдервуд отказался перевести контору в Нью-Йорк. И Рудольф жил в городе всего около 10 дней в месяц. Но Гретхен решила остаться в Калифорнии. Пока. Берг не оставил завещания. Во всяком случае, еще никто не сумел его найти и бывшая жена через суд требовала большую часть его недвижимого имущества и пыталась выселить Гретхен из дома. В Калифорнии было сейчас 8 часов утра. Но Рудольф знал, что Гретхен рано встает. Он заказал междугородный разговор, сел за стол в малой гостиной и попытался докончить кроссворд в «Таймс», нерешенный им за завтраком. Эту меблированную квартиру, безвкусно выкрашенную в яркие тона и обставленную металлическими угловатыми стульями, он снял временно. Главным ее достоинством была маленькая хорошая кухня с холодильником, где не иссякал лед. Рудольфу нравилось стряпать самому и есть в одиночестве, читая газету. Иной раз приходила Джин и готовила завтрак на двоих, но в это утро она была занята. Она никогда не соглашалась остаться на ночь и никогда не объясняла, почему. Зазвонил телефон. Рудольф снял трубку, но это была не Гретхен. В трубке раздался невыразительный гнусавый старческий голос Колдервуда. Субботы и воскресенье не существовали для него, если не считать двух часов по воскресным утрам, которые он проводил в церкви. — Руди, — сказал он, как обычно, без всяких вежливых предисловий, — ты сегодня к вечеру вернешься в Уитби? — Откровенно говоря, не собирался, мистер Колдервуд, — ответил Рудольф. — У меня здесь есть кое-какие дела в выходные, а в понедельник намечено совещание, и... — Мне срочно нужно тебя видеть, — Раздраженно продребезжал Колдервуд. С годами он становился все более нетерпимым и вспыльчивым. Он словно негодовал по поводу собственного богатства и тех, кто его приумножал, как и по поводу того, что все больше зависело от решений, принимаемых финансистами и юристами Нью-Йорка. «Я буду в конторе во вторник утром, мистер Колдервуд. Это дело может подождать до вторника?» «Нет, не может. И я хочу видеть тебя не в конторе, а у себя дома». Голос у него был резким и напряженным. Жду тебя завтра после ужина. — Хорошо, мистер Колдервуд, — сказал Рудольф, и старик, даже не попрощавшись, бросил трубку. Рудольф хмуро посмотрел на телефон. На воскресенье он купил два билета на футбол для себя и Джин. А теперь из-за срочного вызова Колдервуда придется пропустить матч. У Джин когда-то был роман с одним из игроков в Мичигане, и она поразительно разбиралась в футболе, так что с ней было интересно смотреть игру. Но почему бы старику не лечь в постель и спокойно не умереть?» Снова зазвонил телефон. На этот раз его соединили с Гретхен. После смерти Бёрка живость, звонкость и мелодичность, с юности отличавшие ее голос, куда-то пропали. Чувствовалось, что она рада слышать Рудольфа, но это была вялая радость. Так больные разговаривают со знакомыми, навещающими их в больнице. Она сказала, что у нее все в порядке, что она разбирает бумаги Колина отвечает на бесконечное соболезнование и консультируется с юристами по вопросам наследства. Поблагодарила за чек, который он послал ей на прошлой неделе, и сказала, что как только тяжба о наследстве будет улажена, полностью вернет все деньги, которые он ей то и дело переводит. «Об этом не беспокойся, пожалуйста», — сказал Рудольф. «Не надо ничего мне возвращать». «Хорошо, что ты позвонил», — продолжала Гретхен, словно не слыша его. «Я сама собиралась позвонить тебе и попросить еще об одном одолжении». — А именно? — спросил он и тут же добавил. — Подожди минутку, так как по домофону звонили снизу. Он подскочил к аппарату и нажал кнопку. — К вам, мисс от мистер Джордах, — доложил бдительный швейцар. — Пусть поднимется, — сказал Рудольф и вернулся к телефону. — Извини, Гретхен. Так что ты говорила? — Вчера я получила письмо от Билли, и мне не понравилось настроение, с которым оно написано. Вроде бы ничего особенного в письме нет, ни к чему не придерешься. Но Билли ведь вообще такой. Никогда не скажет прямо, что его беспокоит. И все же у меня возникло ощущение, что Билли в отчаянии. Не мог бы ты выкроить время и съездить к нему, выяснить, в чем дело?» Рудольф замялся. Едва ли племянник благоволит к нему настолько, чтобы откровенно в чем-то признаться. Как бы своим визитом в школу не сделать только хуже. «Конечно, я съезжу, если ты этого хочешь. Но ты не считаешь, что было бы лучше, если бы поехал его отец? Нет, он все только испортит». Скажет что-нибудь не то». Раздался звонок в дверь. «Подожди еще минутку», — попросил Рудольф. Кто-то пришел и поспешил к двери. «Я говорю по телефону», — сказал он вошедший Джин и снова взял трубку. «Да, Гретхен», — сказал он, намеренно употребив ее имя, чтобы Джин знала, что он разговаривает с сестрой. «Я, пожалуй, сделаю так. Завтра с утра съезжу к нему, поведу куда-нибудь пообедать и попробую во всем разобраться». «Мне очень неприятно тебя беспокоить», — сказала Гретхен. — Но письмо такое... Такое мрачное. Наверняка какие-нибудь пустяки. Может, он просто занял только второе место на соревнованиях или завалил экзамен по алгебре, или еще что-нибудь в этом роде. Ты знаешь, как это бывает у ребят? — Да, но не убили, — ответила Гретхен. — Я говорю тебе, он в отчаянии. Чувствовалось, что она едва сдерживает слезы. Хорошо, я позвоню тебе завтра вечером, после того, как повидаюсь с ним, — пообещал Рудольф. Ты будешь дома? Да, буду. Он медленно повесил трубку и представил себе, как сестра ждет телефонного звонка в пустом доме, разбирая бумаги покойного мужа. Он тряхнул головой. Об этом подумаем завтра. И улыбнулся Джин, которая скромно сидела на деревянном стуле. На ногах у нее были красные шерстяные чулки и макасины. Гладко зачесанные волосы, перехваченные на затылке черной бархоткой. Свободно свисали вдоль спины. Лицо ее, как всегда, казалось тщательно вымытым и все в ней напоминало школьницу. Хрупкое тело утопало в просторном спортивном пальто из верблюжьей шарсти. Джин было 24 года, но в такие минуты, как сейчас, ей нельзя было дать больше 16. Она пришла прямо с работы, и на полу возле двери лежали небрежно брошенные ею фотоаппараты и сумка с пленками и объективами. У тебя такой вид, что мне хочется предложить тебе стакан молока и печенья. — улыбнулся Рудольф. — Можешь предложить мне что-нибудь покрепче. Я на ногах с 7 утра и все время на улице. Только не слишком много воды. Он подошел к ней и поцеловал в лоб. Она наградила его улыбкой. — Ох уж эти девушки! — подумал он и пошел на кухню за водой. Потягивая бурбон, Джин проглядывала в «Санди Таймс» список картинных галерей. Когда Рудольф бывал свободен в субботу, они обычно ходили по музеям. Она была вольным фотографом и часто выполняла заказы журналов по искусству и издателей каталогов. «Надень туфли поудобнее», — сказала она. «Нам сегодня предстоит много ходить». Для ее роста у нее был на удивление низкий, слегка хрипловатый голос. «За тобой на край света», — шутливо ответил он. Они уже выходили, когда снова зазвонил телефон. «Пусть звонит», — сказал он. «Пошли отсюда». Она остановилась в дверях. Ты хочешь сказать, что можешь слышать телефонный звонок и не подходить к аппарату? Безусловно, могу. А я вот не могу. Что, если мне хотят сообщить что-то совершенно чудесное? Подойди к телефону. Тебе это не даст покоя, если ты не подойдешь. Нет, не стану подходить. Ну, тогда это не даст мне покоя. Я подойду. И она шагнула в комнату. Ладно, ладно. Рудольф опередил ее и взял трубку. Звонила мать из По Потому каким тоном она произнесла его имя, Он понял, что ничего чудесного она ему не сообщит. — Рудольф, я не хочу портить тебе выходной. Мэри была убеждена, что он ездил в Нью-Йорк только ради тайных порочных развлечений. — Но отопление не работает. Я замерзаю и погибаю в этой продуваемой насквозь развалине. Три года назад Рудольф купил на окраине Уитби отличный фермерский дом 18 века с уютными низкими потолками. Но мать называла его не иначе, как «этот старый темный погреб» или Это продуваемая насквозь развалина. — А Марта не может тут помочь? — спросил Рудольф. Прислуга Марта жила вместе с ними, вела хозяйство, готовила и ухаживала за матерью. Рудольф понимал, что за такую работу он ей должен бы платить гораздо больше. «Марта — Марта! — возмущенно фыркнула мать. — Я готова уволить ее сию же минуту. — Мам! — Да-да. Когда я велела ей спуститься в котельную и посмотреть, что случилось, она отказалась на отрез. Голос матери поднялся на пол октавы. Она, видите ли, боится подвалов. Вместо этого она посоветовала мне надеть свитер. — Будь ты с ней построже, она не позволяла бы себе давать мне советы, уверяю тебя. Сама-то она так растолстела на наших харчах, что не замерзнет и на Северном полюсе. Когда вернешься домой, если вообще соизволишь вернуться, умоляю тебя, поговори с этой женщиной. — Завтра днем я буду в Уитбе и поговорю с ней, — сказал Рудольф. Он заметил, что Джин смотрит на него со злорадной усмешкой. Еще бы. Ее родители жили где-то на Среднем Западе, и она не видела их уже два года. — А пока что позвони к нам в контору. Сегодня там дежурит Брэд Найт. Скажи ему, что я прошу прислать какого-нибудь техника. Он подумает, что я рехнулась от старости. Ничего такого он не подумает. Сделай, пожалуйста, как я говорю. — Ты даже не представляешь себе, как здесь холодно! — не унималась мать. «Ветер дует изо всех щелей. Не понимаю, почему мы не можем жить в приличном новом доме, как все нормальные люди?» Это была старая песня, и Рудольф не счел нужным отвечать. Когда мать наконец поняла, что он много зарабатывает, у нее вдруг прорезалась необузданная тяга к роскоши. Каждый месяц, получая из универмага счета за ее покупки, он невольно морщился. «Скажи Марте, чтобы затопила камин в гостиной и закрыла дверь», посоветовал Рудольф. Тогда тебе сразу станет тепло. Чтобы Марта затопила камин, возмутилась мать, если она с не зайдет до этого. Ты завтра приедешь к ужину? Боюсь, что нет. Я должен поехать к мистеру Колдервуду. Это была полуложь. Он не собирался ужинать у него, но встретиться с ним действительно собирался. В любом случае, ужинать с матерью ему не хотелось. Колдервуд, Колдервуд, иногда, мне кажется, я просто закричу, если еще хоть раз услышу это имя. «Мам, я должен идти, меня ждут», — сказал Рудольф и, вешая трубку, услышал, как мать заплакала. «Ну почему старушки не могут лечь и умереть?» — заметил он Джин. «Эскимосы, например, выставляют их на холод. Пошли скорее, пока еще кто-нибудь не позвонил». Выйдя за дверь, Рудольф с радостью отметил, что Джин оставила свои фотоаппараты в квартире. Это означало, что она намерена вернуться. Заранее предсказать ее поведение было невозможно, Иногда она после их походов возвращалась вместе с ним, точно это само собой разумелось. В другие разы, ничего не объясняя, брала такси и уезжала к себе на квартиру, которую снимала вместе с одной девушкой. А порой появлялась у него без всякого предупреждения, в надежде застать его дома. Джин жила своей собственной жизнью. И жила так, как ей нравилось. Он ни разу не был у нее дома. Они встречались либо у него, либо в каком-нибудь баре. Почему ей так было удобнее, она не объясняла. Несмотря на молодость, она производила впечатление вполне уверенного в себе и независимого человека. Работала она, как убедился Рудольф, увидев снимки, сделанные на открытии торгового центра в Порт-Филиппе. Очень профессионально. И ее фотографии поразили его смелой манерой, несколько неожиданной для застенчивой молоденькой девушки, какой она показалась ему при первой встрече. Не была она застенчивой в постели, и как бы себя там ни проявляла, никогда не жеманничала и никогда не жаловалась, что из-за его работы в Уитбе они иногда по две недели не видятся. Огорчался Рудольф. Он прибегал к разным хитростям. Устраивал ненужные встречи, лишь бы провести вечер с Джин. Она не принадлежала к категории девиц, которые обрушивают на любовника подробности своей биографии. Он знал о ней очень мало. Она родилась на Среднем Западе. У нее были плохие отношения с родными. Ее старший брат работал в принадлежавшей семье фирме занимавшейся кажется, производством лекарств. В 20 лет она окончила колледж. Специализировалась в социологии. Фотографией увлекалась с детства. Чтобы чего-то добиться, надо начинать в Нью-Йорке. Поэтому она и приехала в этот город. Ей нравились работы Картье Брессона, Пенна, Данкина, Клайна. Сюда можно добавить и женское имя. И, возможно, это будет ее имя. В ее жизни были и другие мужчины. На эту тему она не распространялась. Лето она проводила на море. Название пароходов не сообщала. Побывала и в Европе. Ей понравился какой-то югославский остров, и она была не прочь посетить его еще раз. Она удивилась, узнав, что Рудольф никогда не выезжал из Штатов. Одевалась она по-молодежному и выбирала неожиданные цвета, которые на первый взгляд никак не сочетались. Но стоило присмотреться, и становилось ясно, что они отлично дополняют друг друга. У нее не было дорогих вещей, и уже после первых трех встреч с ней Рудольф был уверен, что видел весь ее гардероб. Она разгадывала кроссворды в воскресный «Нью-Йорк Таймс» быстрее его. Почерк у нее был мужской, без завитушек. Любила современную живопись, которую Рудольф не понимал. «А ты все равно смотри на эти картины», — говорила она, «и наступит день, когда барьер рухнет». Она не ходила в церковь, никогда не плакала в кино. Не познакомила его ни с кем из своих друзей. Джонни Хит не произвел на нее никакого впечатления. Она не обращала внимания на дождь и не боялась испортить прическу. Никогда не жаловалась на погоду или пробки на улицах. Никогда не говорила «я люблю тебя». «Я люблю тебя», — сказал он. Они лежали рядом на кровати, натянув одеяло до подбородка. Его рука покоилась на ее груди. Было семь часов вечера, и в комнате стоял полумрак. Они обошли 20 картинных галерей. Никакой барьер в его восприятии не рухнул. Потом пообедали в итальянском ресторанчике, владелец которого ничего не имел против девушек в красных шерстяных чулках. За обедом Рудольф сказал, что не сможет завтра пойти с ней на футбол, и объяснил, почему. Джин приняла это спокойно и взяла у него билеты. Она сказала, что пойдет с одним знакомым, который когда-то играл полузащитником в команде Колумбийского университета и продолжала с аппетитом есть. Когда они вернулись после долгих хождений по городу, оба почувствовали, что продрогли. Декабрьский день выдался пронзительно холодный. Рудольф поставил чайник, и они выпили по чашке горячего чая с ромом. «Хорошо бы разжечь огонь», — сказала она, свернувшись клубочком на диване и сбросив на пол туфли. «В следующей квартире, которую я сниму, будет камин», — сказал он. В дыхании обоих чувствовал ром с лимоном. Они не спеша предались любви. «Таким и должен быть субботний вечер зимой в Нью-Йорке», — сказала она, когда, устав от ласка, неумиротворенно лежали рядом. «Искусство, спагетти, ром и постель». Он рассмеялся и крепче прижал ее к себе, сожалея о годах воздержания. Возможно, именно воздержание подготовило его к встрече с ней, сделало его открытым для нее и даже зависимым от нее. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж». Минуту она лежала молча, потом отодвинулась от него, откинула одеяло, встала и начала одеваться. «Я все испортил», — подумал он. «Ты что? Эту тему я никогда не обсуждаю голой». — серьезно ответила она. Рудольф снова рассмеялся, но ему было далеко не весело. Сколько же раз эта прелестная, уверенная в себе девушка с собственными загадочными правилами поведения обсуждала вопрос о замужестве? И со сколькими мужчинами? Никогда раньше он не испытывал ревности. Бесполезное, нерентабельное чувство. Он смотрел, как стройная тень движется по темной комнате. Слышал шуршание одежды. Джин вышла в гостиную. «Плохой знак? Или хороший? Лучше лежать здесь и не идти за ней? У него ведь это вырвалось. Я люблю тебя, и я хочу на тебе жениться». Он вылез из постели и быстро оделся. Джин сидела в гостиной и настраивала приемник. Голоса дикторов звучали исключительно доброжелательно, вежливо и сладко. «Тем не менее, произнеси такой голос, я люблю тебя». Никто бы не поверил. «Налей чего-нибудь» сказала она, не поворачиваясь. Он налил ей и себе бурбона с водой. Она пила, как мужчина. Какой предыдущий любовник научил ее этому? Ну так как? Он стоял перед ней, чувствуя, что положение складывается не в его пользу, и он похож на просителя. Он пришел из спальни босиком, без пиджака и без галстука. Не самый подходящий вид для мужчины, делающего предложение. У тебя на голове настоящий яролаж. — сказала она. — Ты гораздо симпатичнее такой взъерошенный. — Может, у меня и в словах ералаш, Или ты не поняла, что я сказал в спальне? — Почему же поняла? Она выключила радио и села в кресло, держа обеими руками стакан с бурбоном. — Ты хочешь на мне жениться? — Совершенно верно. Давай пойдем в кино. Тут за углом идет картина, которую мне хочется посмотреть. — Не увиливай. Завтра ее показывают последний день, а тебя завтра здесь не будет. Я жду ответа. Я должна быть польщена? Нет. Ну, а я действительно польщена. Теперь пошли в кино. Но она не двигалась. Сидела в полутене, освещенная сбоку лампой. Хрупкая, уязвимая. Глядя на нее, он понял, что сказал ей то, что хотел сказать. Что его слова были продиктованы нечувственностью, вспыхнувшей в нем в холодный день, а глубокой потребностью. Если ты скажешь нет, это меня убьет. Ты в вот этом убежден? Наклонив голову, она смотрела в свой стакан и помешивала бурбон пальцем. Ему были видны только ее макушка и поблескивающие в свете лампы, распущенные по плечам волосы. Да. А если правду? Отчасти, сказал он. В какой-то мере я убежден. Меня это в какой-то мере убьет. Теперь рассмеялась она. По крайней мере, ты будешь честным мужем. Я жду ответа, настаивал Рудольф. Он взял ее за подбородок и заставил посмотреть себя в глаза. В ее взгляде были сомнения и испуг. Маленькая личика побледнела. «В следующий раз, когда приедешь в Нью-Йорк, позвони мне», — сказала она. «Это не ответ», — сказал Рудольф. «В какой-то мере ответ. Мне надо подумать». «Почему?» «Потому что я позволила себе нечто отнюдь не делающее мне чести. И теперь должна сообразить, как сделать, чтобы я вновь могла себя уважать». «Что же ты такого наделала?» Он не был уверен, что ему хочется узнать правду. «Когда мы познакомились с тобой, у меня был роман. Он до сих пор продолжается. Я поступаю так, как я думала, никогда не поступлю в жизни. Сплю сразу с двумя мужчинами. И тот тоже хочет на мне жениться». «Счастливая девушка», — с горечью сказал Рудольф. «Это он выступает под видом девушки, с которой ты делишь квартиру?» Нет. Девушка действительно существует. Могу тебе ее продемонстрировать. Ты поэтому никогда не приглашала меня к себе. Он живет с тобой? Нет. Но он бывал у тебя. Рудольф с удивлением почувствовал, что это его глубоко ранило. И тем не менее, ему хотелось разбередить в себе эту рану еще больше. Знаешь, что делало тебя особенно милым? Сказала Джин. То, что ты был слишком уверен в себе и поэтому не задавал никаких вопросов. Если любовь меняет тебя в худшую сторону, то лучше уж не люби никого. — Что за паршивый день! — пробормотал Рудольф. — Насколько я понимаю, вот все и решилось. Джин встал и осторожно поставила стакан на стол. Кино отменяется. Он смотрел, как она надевает пальто. — Если она сейчас уйдет, — подумал он, — я больше никогда ее не увижу. Он подошел к ней, обнял и поцеловал. — Ты ошибаешься. Кино не отменяется. Она улыбнулась ему, но губы ее дрожали, словно улыбка далась ей с трудом. — Тогда поскорее одевайся. Терпеть не могу опаздывать к началу. Он прошел в спальню, причесался, надел галстук и туфли. Надевая пиджак, он взглянул на смятую постель, арену сражения. Вернувшись в гостиную, Рудольф обнаружил, что Джин повесила себе на плечо сумку с аппаратурой. Он попытался отговорить ее, но она упорствовала. «Я уже достаточно долго пробыла здесь для одной субботы», — сказала она. На следующее утро, когда он ехал по мокрому от дождя шоссе, на котором было мало машин, Рудольф думал не о Билли своем племяннике, а о Джин. Они сходили в кино. Картина оказалась отвратительной. Потом ужинали в Забегаловке на Третьей авеню и говорили о вещах, представлявших мало интереса для них обоих, о фильме, который только что видели о других фильмах, о спектаклях, о книгах, о журнальных статьях, о политических сплетнях. Это был разговор плохо знакомых между собой людей. Оба избегали упоминать о женитьбе и о любви втроем. Оба были какие-то непонятно усталые, словно физически перетрудились. Пили больше обычного. Если бы они впервые проводили вечер вместе, оба сочли бы друг друга занудами. Когда они доели бифштекс, и выпили напоследок по рюмке коньяку, Рудольф с облегчением посадил ее в такси, а сам пошел домой пешком. Спал он тяжело. А когда, проснувшись, вспомнил вчерашний вечер и дела, ожидающие его сегодня, серый декабрьский дождь за окном показался ему вполне соответствующим оформлением этого воскресного утра. Рудольф позвонил в школу и попросил передать Билли, что он приедет в половине первого и поведет его обедать. А он приехал немного раньше сразу после полудня. Хотя дождь прекратился и сквозь облака проглядывало холодное бледное солнце, в городке не видно было ни души. Гретхин говорил ему, что в хорошую погоду и более приятное время года здесь удивительно красиво, а сейчас под низкими дождевыми тучами пустынный городок со своими сбившимися в кучу зданиями и мокрыми грязными лужайками. Был похож на тюрьму. Рудольф остановил машину, видимо, у главного здания школы. Вышел и неуверенно огляделся, не зная, где искать племянника. Из стоявшей неподалеку часовни доносились молодые голоса, дружно певшие «Вперед, вперед, воинство Христово!» Воскресенье. «Обязательное присутствие на церковной службе», — подумал он. Неужели в частных школах это до сих пор сохранилось? Когда ему было столько же лет, сколько били, от него требовали лишь каждое утро отдавать салют флагу и клясться верности Соединенным Штатам. Вот оно, преимущество бесплатного обучения. Церковь отделена от государства. Рядом с ним остановился шикарный Линкольн. Школа дорогая. Здесь воспитываются будущие правители Америки. Сам он приехал на «Шевроле». Интересно, что бы говорили о нем в учительской среде, если бы он приехал на мотоцикле, который у него до сих пор сохранился, но теперь по большей части стоял в гараже. Из Линкольна вышел важного вида мужчина в элегантном плаще. Его спутница осталась сидеть в машине. Явно родители. Приезжают время от времени по уикендам пообщаться с будущим правителем Америки. Судя по манерам, мужчина был, по крайней мере, президентом какой-нибудь компании. Румяный, энергичный, в хорошей спортивной форме. Рудольф уже давно научился распознавать этот тип людей. «Доброе утро, сэр!» Поздоровался Рудольф тем голосом вежливого автомата, каким обычно обращался к президентам компаний не скажете ли вы, где тоу холл «Доброе утро, доброе утро!» — приветливо ответил тот, широко улыбаясь и показывая прекрасные искусственные зубы стоимостью в пять тысяч долларов. «Сейчас я вам его покажу. Мой сын жил там в прошлом году. Это, пожалуй, лучший дом на всей территории школы. Вон там». Он махнул рукой на здание, стоявшее примерно в четырехстах ярдах от них. «Вы можете к нему подъехать. Поезжайте по этой дороге дальше». «Благодарю вас». — сказал Рудольф. Из часовни громче зазвучало пение. Мужчина прислушался. — Все хвалят Господа, — сказал он. — И все принимают в этом участие. Придется подождать. Рудольф сел в свой «Шевроле» и поехал в Силитоу холл Входя в пустынное здание, он обратил внимание на дощечку, напоминавшую о лейтенанте Силитоу. По заставленному мебелью холлу ездила на трехколесном велосипеде девочка лет четырех в голубом комбинезончике. Бегавший вокруг девочки большой сеттер залаял на него. Рудольф был немного озадачен. Он не ожидал увидеть в мужской школе четырехлетнюю девочку. Дверь открылась, и в холл вошла миловидная круглолицая молодая женщина. «Замолчи, Бонни!» — приказала она собаке и улыбнулась Рудольфу. «Не бойтесь, он не кусается!» Рудольфу было непонятно, что она тут делает. «Вы чей-нибудь отец?» — спросила женщина, ухватив собаку за ошейник и чуть не задушив ее в то время как пёс отчаянно махал хвостом. — Не совсем, — ответил он. — Я дядя Билли Эбботта. Я звонил сегодня утром. На приятном круглом лице появилось странное выражение. — Сочувствие? Подозрение? Облегчение? Да — Да-да, он вас ждёт. Я Молли Фейрвезер, жена старшего воспитателя. Мальчики должны вот-вот вернуться из часовни. Это объясняло присутствие и девочки, и собаки, и её самой. Рудольф тотчас решил, что эта здоровая, приятная женщина никак не могла быть виновата в переживаниях Билли. «Может быть, пока зайдете к нам и чего-нибудь выпьете? Мне не хочется доставлять вам беспокойство», — сказал Рудольф, но все же последовал за ней. Гостиная была просторной и уютной. Старая мебель, множество книг. «Мой муж тоже в часовне», — объяснила миссис Фейруэзер. «По-моему, у нас где-то осталось немного хереса». Из другой комнаты донесся детский плач. «Это мой младший о себе напоминает», — сказала она, и торопливо налила Рудольфу рюмку хереса. «Извините, я сейчас». Она вышла, и плач тотчас стих. Вернувшись, она поправила волосы и налила себе хереса. «Да вы присаживайтесь». Наступила неловкая пауза. Глядя на эту женщину, Рудольф подумал, что хотя миссис Фейруэзер познакомилась с Билли всего несколько месяцев назад, Она должна знать мальчика гораздо лучше, чем он, приехавший сюда в полном неведении, с поручением спасти племянника. Надо было попросить Градхен прочесть ему по телефону, расстроившее ее письмо. «Билли — очень хороший мальчик», — наконец нарушила молчание миссис Файруэзер. «Такой красивый и воспитанный. У нас здесь есть и сорвиголовы, мистер...» Она запнулась. «Джордах», — подсказал Рудольф. «Поэтому мы ценим тех, кто умеет себя вести». Она глотнула хереса. Глядя на нее, Рудольф решил, что мистер Фейруэзер — счастливый человек. «Его мать очень о нем беспокоится», — начал Рудольф. «Правда? Ее реакция была слишком быстрой. Значит, неладное почувствовала не только Гретхен. На этой неделе она получила от него письмо. Конечно, матери склонны преувеличивать. Однако у нее сложилось впечатление, что мальчик в полном отчаянии не имело смысла утаивать цель своего приезда от этой явно рассудительной и доброжелательно настроенной женщины. Слово «отчаяние» мне лично кажется слишком сильным, но я все же приехал выяснить, в чем дело. Его мать живет в Калифорнии, и... Он замялся. В общем, она вышла замуж второй раз. «О, в нашей школе этим никого не удивишь», — рассмеялась миссис Фейруэзер. «Я имею в виду не то, что родители живут в Калифорнии, а то, что они разводятся и женятся по второму разу. Ее муж несколько месяцев назад погиб. — Вот оно что! — сочувственно сказала миссис Фейруэзер. — Какое горе! Может, поэтому Билли... Она замолчала на полуслове. Вы тоже заметили, что с ним что-то происходит? — спросил Рудольф. — Пожалуй, вам лучше побеседовать об этом с моим мужем. Она неуверенно провела рукой по коротко остриженным волосам. — Это, как говорится, по его части. — Я уверен, вы не скажете ничего такого, с чем ваш муж не согласился бы, — заметил Рудольф. Он не сомневался, что в отсутствии мужа она будет держаться менее настороженно и не станет так уж выгораживать школу, если школа в чем-то виновата. — У вас пустая рюмка, — сказала миссис Фейруэзер. Взяла ее и наполнила. — У него плохие отметки? Или, может, кто-нибудь из ребят почему-то над ним издевается? — Нет. — ответила миссис Феруэзер, протягивая ему вторую рюмку Хереса. — Занимается он хорошо, и, по-моему, учеба не представляет для него трудностей. И мы не разрешаем детям издеваться друг над другом. Просто... — она пожала плечами. — Он необычный мальчик. Мы с мужем пытались понять, в чем дело, но безуспешно. Он... он очень замкнутый. У него ни с кем нет контакта. Ни с другими мальчиками, ни с учителями. Сосед Билли по комнате попросил перевести его в другую комнату. «Они дерутся?» «Нет», — отрицательно покачала головой миссис Фейруэзер. Сосед жалуется, что Билли не разговаривает с ним. «Никогда. Ни о чем. Он аккуратно убирает свою половину комнаты, в положенные часы готовит уроки, ни на что не жалуется. Но когда с ним заговаривают, отвечает только «да» или «нет». Физически он хорошо развит, но не участвует ни в каких играх. По субботам мы проводим спортивные соревнования с другими школами, и все мальчики собираются на стадионе, а он сидит в своей комнате и читает. Голос миссис Фейруэзер звучал сейчас так же тревожно, как голос Гретхен. Будь он взрослым, я бы, пожалуй, сказала, что он страдает меланхолией. Я понимаю, это ничего не объясняет. Она виновато улыбнулась. Это лишь описание симптомов, а не диагноз, но это единственный вывод, к которому пришли мы с мужем. Если вам удастся узнать что-нибудь более определенное, что-то такое, чему школа, зная на это, сумеет помочь, мы будем очень признательны». Вдали зазвонили колокола часовни, и Рудольф увидел первых мальчиков, выходящих из нее. «Могу я пройти в комнату Билли?» — спросил Рудольф. «Я подожду его там». «Быть может, что-нибудь в комнате подскажет ему, как вести себя с мальчиком». «Пожалуйста, она на третьем этаже. Последняя дверь налево». Рудольф поблагодарил ее и оставил с двумя детьми и сеттером. «Какая славная женщина!» — подумал он, поднимаясь по лестнице. Когда он учился, рядом не было никого похожего на нее. И если она волнуется по поводу Билли, значит, есть о чем волноваться. Дверь в комнату Билли, как и большинство других дверей по коридору, была открыта. Казалось, комната была разделена пополам невидимой стеной. С одной стороны измятая постель, заваленная пластинками. Рядом на полу куча книг, а на стене вымпелые фотографии девушек и спортсменов, вырезанные из журналов. В другой половине комнаты кровать была тщательно заправлена, а стена совершенно голая. Только на письменном столе две фотографии — Гретхен и Бёрка. Гретхен на снимке сидела в шезлонге в саду своего калифорнийского дома, а фотография Бёрка была вырезана из какого-то журнала. Карточки Вилли Эббота на столе не было. На кровати лежала раскрытая книга обложкой вниз. Рудольф наклонился и увидел, что это чума Камю. Весьма своеобразное чтение для 14-летнего подростка и едва ли способно избавить его от меланхолии. Если исключительная аккуратность считается признаком подростковой неврастении, то Билли был явным неврастеником. Однако Рудольф помнил, каким аккуратным был он сам в этом возрасте, и никто тогда не считал это ненормальным и все же комната произвела на него гнетущее впечатление. Ему не хотелось встречаться с соседом Билли, поэтому он спустился вниз и встал у входа в здание. Солнце сейчас светило ярче, из часовни шли группами причесанные и умытые мальчики, и все вокруг утратило ту тюремную мрачность, которая вначале неприятно поразила Рудольфа. Большинство мальчиков были гораздо выше, чем в их возрасте одноклассники Рудольфа. Американцы прибавляют в росте. Все считали, само собой, разумеющимся, что это хороший признак. Но так ли это? Им будет легче смотреть на тебя сверху вниз, приятель. Биллион увидел издалека. Единственный из всех он шагал в полном одиночестве. Шел медленно и вполне непринужденно, с высоко поднятой головой. В его виде не было ничего жалкого. Рудольф вспомнил, как сам в этом возрасте отрабатывал походку, стараясь не двигать плечами и ходить легкими скользящими шагами чтобы казаться старше и грациознее своих сверстников. «Привет, Руди!» — без улыбки поздоровался Билли, подойдя к зданию общежития. «Спасибо, что приехали навестить меня». Они обменялись рукопожатием. Билли крепко быстро сжал Рудольфу руку. Ему пока не надо было бриться, но лицо у него было уже не детское, и голос сломался. «К вечеру я должен быть в Уитбе», — сказал Рудольф. «А так как это по пути, я решил заскочить к тебе, чтобы вместе пообедать». Это крюк всего на пару часов». Билли бесстрастно смотрел на него. И Рудольф был уверен. Парень понял, что этот визит вовсе не случайен. «Здесь поблизости есть какой-нибудь приличный ресторан? Я умираю от голода». Отец в прошлый раз водил меня обедать в довольно пристойное место. Когда это было? Месяц назад. Он собирался снова приехать на прошлой неделе, но потом написал, что в последнюю минуту человеку, у которого он обычно берет машину, должен был срочно выехать за город. «Вероятно, фотография Вилли вначале стояла на столе рядом с карточками Градхина Колина», — подумал Рудольф. Скорее всего, Билли убрал ее оттуда после этого письма. «Тебе надо что-то взять в комнате или сообщить кому-нибудь, что ты поедешь обедать со своим дядей?» «Мне ничего не надо брать и никому ничего не надо сообщать», — сухо ответил Билли. Только сейчас Рудольф обратил внимание на то, что ребята, смеясь и дурачась, шагают мимо них. Но Билли ни с кем не обменивается ни словом и никто не подходит к нему. «Наверное, все действительно так, как предполагает Гретхен», — подумал он. «А может быть и хуже». «Тогда поехали, покажешь мне дорогу». Рудольф обнял племянника за плечи, но тот остался к этому равнодушен. Проезжая с наступившимся мальчиком по красивой территории школы, мимо прекрасных зданий и дорогих спортивных площадок, построенных и расположенных с таким расчетом, чтобы подготовить молодых людей к полезной и счастливой жизни, и превратить их в мужчин и женщин типа миссис Фейруэзер. Рудольф недоумевал, как педагоги умудряются чему-то обучить своих подопечных. «Я знаю, почему тот человек отказался одолжить отцу машину», — сказал Билли, уплетая бифштекс. Прошлый раз, выезжая со стоянки, он врезался в дерево и помял крыло. Он перед обедом выпил три мартини, а после обеда две рюмки коньяку и бутылку вина. Нетерпимость юности. Рудольф был рад, что пьет сейчас только воду. — Может, отец был чем-нибудь расстроен? — сказал он. — Не для того он сюда приехал, чтобы разрушить любовь, возможно, существующую между сыном и отцом. — Наверное. Он всегда чем-нибудь расстроен заметил Билли, продолжая жевать. Если он и страдал от чего-то, это никак не отражалось на его аппетите. Еда была сытная, американская. Бифштексы, омар, морские гребешки, ростбиф, поджаренный хлеб. Обслуживали хорошенькие официантки в скромной форме. Зал был большой, гулкий, столики накрыты скатертями в красную клетку. И было много школьников. За иными столиками сидело по 5-6 мальчиков с родителями одного из них пригласившими друзей сына. Интересно, — подумал Рудольф, — будет ли такой день, когда он приедет в школу за своим сыном и поведет его с товарищами на обед? Если Джин скажет «да» и выйдет за него замуж, возможно, так оно и будет лет через пятнадцать. Каким он будет через 15 лет, и какой будет она? И каким будет их сын? Замкнутый, мрачный, нервный, как Билли? Или открытый и веселый? как мальчики, сидящие за другими столами. Будут ли еще существовать такие школы? Будут ли еще готовить такие блюда? Будут ли отцы налетать с пьяну на деревья в два часа дня? Через какие испытания прошли нежные женщины и благополучные отцы, которые горделиво сидят сейчас за столиками со своими сыновьями? В ту пору, когда война только что кончилась, и облако атомного взрыва еще плывет где-то в небесах над планетой. Скажу-ка я, пожалуй, Джин, что передумал. «В школе хорошо кормят?» — спросил Рудольф, просто чтобы нарушить затянувшуюся паузу. «Прилично. А как ребята? Хорошие?» «Ничего. А, впрочем, они не такие уж и хорошие. Слишком любят хвастаться. Мол, отец у него большая шишка, обедает с самим президентом и дает ему советы, как управлять страной. А он на каникулы летом ездит не куда-нибудь, а в Ньюпорт. И у них собственная конюшня» и как родители бухнули 25 тысяч на бал по случаю совершеннолетия сестры. — А ты что говоришь в таких случаях? — Я молчу. Билли посмотрел на него с неприязнью. — Что я могу сказать? Что мой отец живет в однокомнатной квартире, и за последние два года его уволили с трех работ? Или может мне рассказать, как он замечательно водит машину после обеда? Все это он произнес ровным обычным тоном, слишком по-взрослому. — Ты мог бы рассказать им про своего отчима? А что он? Его уже нет. И даже когда он был жив, во всей школе не нашлось бы и шести мальчиков, которые слышали о нем. Они здесь считают тех, кто пишет пьесы или снимает кино, вроде как придурками. А как учителя? спросил Рудольф, тщетно надеясь, что хоть что-то в школе нравится, Билли. Какое мне до них дело? ответил мальчик, кладя масло на печеную картофелину. Я выполняю домашнее задание и все. В чем дело, Билли? Пришло время спросить напрямик. Рудольф слишком плохо знал племянника, чтобы подойти к этому вопросу окольным путем. «Это мать просила вас приехать ко мне, да?» Билли смотрел на него пытливо и вызывающе. «Если тебе непременно нужно это знать?» «Да». «Зря я ее встревожил. Мне не нужно было посылать то письмо». «Нет, ты совершенно правильно поступил». «Так все же, Билли, в чем дело?» «Сам не знаю». Билли перестал есть. Рудольф видел, как он старается держать себя в руках и говорить спокойно. «Всё плохо. У меня такое чувство, что я умру, если останусь здесь». «Ничего ты не умрёшь», — резко сказал Рудольф. «Да, конечно, наверное, не умру. Просто я так чувствую». Билли произнёс это тоном капризного ребёнка. «А это не то же самое, верно? Но такое чувство во мне сидит». «Да, это не то же самое. Но ты выговорись. Это место не для меня». Мне совсем не хочется стать таким, какими станут все эти парни. Я вижу их отцов. Многие из них 25 лет назад тоже учились в этой школе. Они такие же, как их дети, только старше. Указывают президенту, что делать, но не понимают, что Колин был великим человеком. И даже не знают, что он умер. Я здесь чужак, Руди. И мой отец здесь чужак. Колин тоже был бы здесь чужаком. Если я тут останусь, то к концу четвертого года буду таким же, как все они. А я не хочу этого. В общем, не знаю». Он уныло покачал головой, и прядь светлых волос упала на высокий, унаследованный от отца, лоб. «Вы, наверное, считаете, что я говорю чепуху. Наверное, думаете, я просто соскучился по дому или расстроен от того, что меня не выбрали капитаном команды или еще что-нибудь в этом роде?» «Я совсем так не думаю, Билли. Не знаю, прав ты или нет, но у тебя определенно есть свои причины», — сказал Рудольф. «Соскучился по дому» мысленно повторил он слова Билли. «Но по какому дому?» «Надо обязательно ходить на службу в часовню», продолжал Билли. «Семь раз в неделю притворяться, будто я христианин». «А я не христианин». «Моя мама не христианка, отец не христианин». «Колин тоже им не был». «Почему я должен отдуваться за всю семью и выслушивать эти бесконечные проповеди?» «Будь честным, гони прочь нечистые помыслы, не думай о сексе». Господь наш Иисус Христос умер в искуплении грехов наших. Вам понравилось бы семь раз в неделю слушать всю эту дребедень? — Нет, не очень, — согласился Рудольф. Мальчик, безусловно, был прав. Атеисты обязаны думать о воздействии религии на своих детей. — А деньги? — мимо прошла официантка, и Билли понизил голос, но говорил все так же горячо. — Откуда возьмутся деньги на мое шикарное и респектабельное образование теперь, когда Колин умер? «Об этом не беспокойся», — сказал Рудольф. «Я уже говорил твоей матери, что это я беру на себя». Билли взглянул на него со злостью, словно Рудольф признался, что готовит против него заговор. «Вы мне недостаточно нравитесь, дядя Рудольф, чтобы я мог принять от вас такой подарок». Рудольф был потрясен, но постарался не показать виду. Как бы там ни было, а Билли еще совсем ребенок. Ему лишь 14 лет. «А почему я тебе недостаточно нравлюсь?» — спокойно спросил он. — Потому что это школа для таких, как вы. Можете посылать сюда своего собственного сына. На это я, пожалуй, отвечать не буду. Извините, что я так сказал, но я действительно так думаю. Окаемленная длинными ресницами голубезна влажно заблестела. Глаза Эббота. — Я уважаю тебя за прямоту, — сказал Рудольф. — В твои годы ребята обычно уже умеют скрывать свои истинные чувства от богатых дядюшек. «Как я могу здесь оставаться, когда на другом конце страны моя мать сидит совершенно одна в пустом доме и каждую ночь плачет?» Билли говорил торопливо, захлебываясь. «Погиб такой человек, как Колин. А я, значит, должен орать во всю глотку на идиотских футбольных матчах или слушать, как какой-нибудь бойскаут в черном костюме сообщает, что спасение в Иисусе Христе? Так, что ли?» По его щекам текли слезы, и он вытирал их платком, не прекращая своего гневного монолога. — Я вот что вам скажу. Если вы не заберете меня отсюда, я сбегу и уж как-нибудь сумею добраться домой к матери и постараюсь помочь ей, чем смогу. — Хорошо, — сказал Рудольф. — Хватит об этом. Я пока не знаю, что мне удастся сделать, но обещаю что-нибудь предпринять. Это тебя устраивает? Билли с несчастным видом кивнул, еще раз вытер слезы и положил платок в карман. — А сейчас давай разделаемся с обедом, — сказал Рудольф. Сам он почти не ел. Просто смотрел, как Билли подчистил свою тарелку, как заказал себе яблочный пирог, и так же успешно с ним расправился. Четырнадцать лет. Сиядный возраст. Слезы, смерть, жалость. Яблочный пирог и мороженое перемешиваются без угрызений совести. После обеда, когда они ехали в школу, Рудольф сказал, «Иди к себе в комнату. Собери вещи и жди меня внизу в машине». Он посмотрел вслед мальчику, направлявшемуся в общежитие в своем воскресном костюме. Затем вышел из машины и следом за ним вошел в здание. Позади него на пожелтевшей траве лужайки шла игра в мяч. Мальчики кричали «Мне пасовку, мне!» Шла одна из сотен юношеских игр, в которых никогда не участвовал Билли. В общей комнате полно было мальчишек. Одни играли в пинг-понг, другие сидели за шахматами, третьи читали журналы, или слушали по транзисторам передачу об игре гигантов. Сверху из другого приемника несся грохот песни, исполняемой какой-то фольклорной группой. Мальчики, игравшие в пинг-понг, вежливо посторонились, пропуская взрослого, направлявшегося к входу в квартиру Фейрвейзеров. Они производили впечатление славных ребят. Красивые, здоровые, хорошо воспитанные, всем довольные. Слава Америке! «Будь у Рудольфа сын!» Он был бы счастлив видеть его в этот воскресный день в такой компании. А его непрекаянный племянник, находясь среди них, чувствовал, что вот-вот задохнется и умрет. Конституция дает ему такое право — быть непрекаянным. Рудольф позвонил в квартиру Фейруэзеров. Дверь открыл высокий сутуловатый мужчина. Его румяное здоровое лицо светилось приветливой улыбкой. Какие же нервы надо иметь, чтобы жить среди таких разных мальчишек? мистер — Простите, что я вас беспокою, но это всего на несколько минут. — Я дядя билебота и... — А, да-да. Фейеройзер протянул ему руку. — Жена мне говорила, что вы заходили к нам перед обедом. Проходите, пожалуйста. Он провел Рудольфа по уставленному книгами коридору в забитую книгами гостиную. Как только дверь закрылась, шум из общей комнаты мгновенно исчез. — Укрытие от молодежи. Изоляция с помощью книг. Рудольф подумал, правильно ли он поступил, отказавшись в свое время от предложения Дентона преподавать в колледже и вести жизнь книжника. Миссис Фейруэзер сидела на диване и пила кофе. На полу возле ее ног сидела девочка, переворачивая страницы книжки с картинками. Рядом с ней спал растянувшись сеттер. Миссис Фейруэзер улыбнулась Рудольфу и в знак приветствия приподняла чашку. «Не могут они быть такими счастливыми!» Не без зависти подумал Рудольф. «Прошу вас, садитесь», — сказал хозяин. «Хотите кофе?» «Нет, спасибо. Кофе я только что пил, и я всего на минутку», — сказал Рудольф, чувствуя себя не в своей тарелке от того, что он не отец, а лишь дядя Билли. Фейерозер уютно устроился рядом с женой. На нем были вымазанные зеленью теннисные туфли и шерстяная рубашка. В воскресенье он явно отдыхал. «Сумели вы как следует поговорить с Билли?» — спросил он. В его голосе чувствовался отзвук юга, напоминание о Вергинии, края джентльменов. Я говорил с ним, мистер Фейруэзер. Не знаю, насколько этот разговор удался, но я хочу забрать Билли, по крайней мере, на несколько дней. По-моему, это совершенно необходимо. Фейруэзеры обменялись взглядами. Неужели действительно все так плохо? Достаточно плохо. Мы делали все, что в наших силах, — сказал Фейруэзер, но без малейшей попытки оправдаться. Я в этом не сомневаюсь. Просто Билли не рядовой мальчик, и за последнее время, притом очень короткое, в его жизни произошли не рядовые события. Он подумал: слышали ли Фейрэзеры о Колине Берке? И если да, то сожалели ли о погибшем таланте? Сейчас нет смысла говорить об этом. Причины, которые приводит мальчик, могут быть надуманы, но чувства его существуют. Спросил мистер Фейрэзер. Да. Когда вы уезжаете? Через десять минут. О, Господи! вырвалось у миссис Фейруэзер. Значит, вы хотите его забрать? И надолго? спокойно спросил Фейруэзер. Трудно сказать. Возможно, на несколько дней, возможно, на месяц, а возможно, и на совсем. Воцарилось неловкое молчание. Со двора глухо доносился голос мальчика, считавшего в игре очки: 22, 45, 38. Фейруэзер поднялся с дивана подошел к столику, на котором стоял кофейник и налил себе кофе. «Вы уверены, что не хотите кофе, мистер Джордах?» Рудольф отрицательно покачал головой. «Рождественские каникулы наступают через две с половиной недели», сказал Фейруэзер. «А экзамены за семестр начинаются через несколько дней. Неразумнее ли подождать до тех пор?» «Думается, с моей стороны было бы неразумно уехать отсюда без Билли», сказал Рудольф. «А вы говорили с директором?» — Нет. Мне кажется, стоило бы посоветоваться с ним, — сказал Фейруэзер. — Я не обладаю полномочиями. Чем меньше мы поднимем шума, чем меньше народу будет разговаривать с Билли, тем лучше для мальчика, — возразил Рудольф. — Поверьте. Фейруэзеры снова обменялись взглядами. — Я думаю, Чарльз, — сказала миссис Фейруэзер мужу, — мы сможем объяснить это директору. Фейруэзер, продолжая стоять у столика, задумчиво отхлебнул кофе. Луч бледного солнца, пробившись сквозь окно, очертил его силуэт на фоне книжных полок. Здоровый мужчина, глава семьи, раздумывающий над тем, как быть с молодежью. — Пожалуй, сможем. — Пожалуй, сумеем объяснить. — А вы позвоните мне через день-два и скажите, к какому пришли решению, хорошо? — Конечно. — Казалось бы, спокойно, у нас учителей профессия. — А сколько бывает провалов? — уздохнул Фейруэзер. — Передайте Билли, что мы всегда готовы принять его обратно. Он способный мальчик и легко нагонит пропущенное. — Я ему передам, — сказал Рудольф, — и благодарю вас. — Благодарю обоих. Фейер проводил его по коридору, открыл входную дверь, за которой бесновались мальчишки, без улыбки пожал Рудольфу руку и закрыл за ним дверь. Когда они выехали за ворота школы, Билли, сидевший рядом с Рудольфом на переднем сиденье, сказал, «Я больше никогда сюда не вернусь». Он даже не спросил, куда они едут. В Уитбе они приехали в половине шестого, но уличные фонари уже горели в ранних зимних сумерках. Добрую часть пути Билли спал. Рудольф со страхом думал о той минуте, когда ему придется представить матери ее внука. С присущей ей изысканностью слога, Мать вполне может сказать что-нибудь вроде «отродье блудницы». Но у него назначена встреча с Колдервудом на семь часов, после воскресного ужина Колдервуда. И он никак не успел бы отвезти Билли в Нью-Йорк и вовремя вернуться в Уитби. Да и будь у него время отвезти мальчика, у кого бы он его оставил? У Вилли Эббота? Гретхен просила ведь обойти Вилли, не вмешивать его в это дело. И Рудольф так и поступил. А после того, что рассказал ему за обедом Билли про отца, Отдать его на попечение алкоголика было бы ничуть не лучше, чем оставить в школе. На секунду Рудольфу пришла в голову мысль отвести Билли в гостиницу. Но он тотчас отказался от этой идеи. Было бы слишком жестоко после такого дня оставить мальчика одного. К тому же это было бы еще и трусостью. Нет, придется, наконец, поставить старуху на место. И все же, проведя Билли в дом, Рудольф почувствовал облегчение, когда увидел, что в гостиной матери нет. Он скользнул взглядом по коридору. Дверь в ее комнату была закрыта. Вероятно, она поскандалила с Мартой и сейчас дуется. Так лучше. Теперь он сможет поговорить с ней наедине и подготовить к первой встрече с внуком. Они с Билли прошли на кухню. Из духовки пахло чем-то вкусным. Марта сидела за столом и читала газету. Она вовсе не была толстой, как злословила о ней мать. Угловатая, худая, пятидесятилетняя старая дева Она знала, что в этой жизни добра ждать не от кого, и всегда была готова платить за свои обиды той же монетой. «Марта», — сказал он, — «это мой племянник Билли. Он поживет с нами несколько дней. Он устал с дороги, ему надо приготовить ванну и покормить чем-нибудь горячим. Вы могли бы помочь? Спать он будет в комнате рядом с моей». Марта разгладила газету на кухонном столе. «Ваша мать сказала, что вы не будете ужинать». «Я не буду. Я сейчас снова уеду». Тогда ему хватит еды, а то она ничего не говорила мне ни о каком племяннике, сказала Марта, свирепо кивнув в ту сторону, где была комната матери. Она еще сама о нем не знает, ответил Рудольф, стараясь ради Билли, чтобы голос звучал весело и звонко. Сегодня ей только не хватает выяснить, что у нее есть внучок, заметила Марта. Билли молча стоял в стороне. Он не понимал, в чем дело, но все это ему уже не нравилось. Марта встала из-за стола. Лицо у нее было недовольное, как всегда. Правда, откуда об этом знать Билли? — Идем, молодой человек, — сказала она. — Думаю, у нас хватит места для такого тощенького, как ты. Рудольф был поражен. На языке Марты это было чуть ли не нежностью. Билли нерешительно пошел следом за Мартой из кухни. Теперь он был при дяде, и любое расставание с ним могло обернуться бедой. Рудольф слышал, как они поднимались по лестнице. Мать наверняка услышит, что в доме что-то происходит. Она знает шаги сына и всегда окликает его, когда он поднимается к себе в комнату. Он достал из холодильника лед. Ему необходимо было выпить после тяжелого дня и перед встречей с матерью. Он понес лед в гостиную и порадовался, что там тепло. Должно быть, Бред присылал вчера человека наладить печь. Во всяком случае, нет холода, который мог бы усугубить злость матери. Он налил себе бурбона, разбавил его водой бросил в стакан побольше льда, уселся в мягкое кресло и, задрав ноги, с наслаждением стал пить. Ему нравилась эта комната. В ней было немного мебели. Современные кожаные кресла, лампы со стеклянными шарами, датские деревянные столы и простые нейтральных тонов занавески. Все это продуманно контрастировало с низкими потолками и маленькими окошками XVIII века с мозаичными стеклами. Пил он не спеша, чтобы подготовиться к ожидавшей его сцене. Наконец, заставил себя встать с кресла, прошел по коридору и постучал в дверь. Комната матери была на первом этаже, чтобы старухе не приходилось подниматься по лестнице. Впрочем, сейчас, после двух операций, первая избавила ее от флебита, а вторая — от катаракты. Она передвигалась вполне свободно, но при этом постоянно жаловалась. «Кто там?» — резко спросила она из-за двери. «Это я, мам. Ты не спишь?» «Теперь уже не сплю». Он открыл дверь. — Разве тут уснешь, когда по дому словно стадо слонов топает? — сказала она с кровати. Мэри сидела, откинувшись на подушке в наволочках с кружевными аппликациями. На ней была розовая ночная кофта, отделанная чем-то вроде розоватого меха. На глазах очки с толстыми стеклами, прописанные врачом после операции. Она могла теперь читать, смотреть телевизор и ходить в кино. Но очки придавали ее увеличенным до невероятия глазам ненормальное, тупое и бездушное выражение. За время, прошедшее с их переезда в новый дом, врачи сумели сделать с ней чудеса. Еще когда они жили над магазином, Рудольф уговаривал ее согласиться на операции. Он видел, что ей это необходимо. Но она категорически отказывалась. «Не хочу лежать в палате для бедных, чтобы на мне экспериментировали медики-недоучки, которых нельзя подпускать с ножом и к собаке», говорила она, пропуская все доводы Рудольфа мимо ушей. «Пока они жили в убогой квартире, Ее невозможно было убедить, что она не бедна, и ей не грозит судьба бедняков, отданных на бездушное попечение благотворительных больниц. И только переехав в новый дом, только после того, как Марта прочитала ей вслух, что пишут газеты об успехах Руди, только прокатившись на купленной сыном новой машине, она, наконец, позволила себя уговорить, и, предварительно удостоверившись, что ее будут оперировать самые лучшие и самые дорогие хирурги, смело вошла в операционную. Вера в богатство буквально возродила ее, отвела от края могилы. Рудольф считал, что забота опытных врачей помогут матери сносно дожить ее последние годы. А она, можно сказать, обрела вторую молодость. Теперь, когда машина бывала ему не нужна, за руль мрачно садилась Марта и возила мать куда-то и вздумается. Она часто ездила в парикмахерскую и салоны красоты. Волосы у нее теперь были завиты и выкрашены в почти голубой цвет. Стала завсегдатаем городских кинотеатров. Не думая о расходах, вызывала такси. Посещала службу в церкви. Два раза в неделю играла в бридж со своими новыми знакомыми по церковному приходу. Когда Рудольфа не было дома, приглашала на ужин священников. Купила себе новое издание романа «Унесенные ветром», а также книги Фрэнсиса Паркинсона Кейза. Ее шкаф ломился от платьев, костюмов и шляпок на все случаи жизни. А заставленная мебелью комната походила на антикварный магазин позолоченные столики, большое кресло, трильяж с десятком флаконов французских духов. Впервые в жизни она стала ярко красить губы. Рудольфу казалось, что с намалеванным лицом, в безвкусных туалетах, мать похожа на страшное привидение. Хотя, бесспорно, жизни в ней было куда больше, чем раньше. Но если таким образом она восполняла лишение своих беспросветных детства и юности, долгие мучения замужества, он не считал себя вправе лишать мать ее игрушек. Одно время он подумывал снять ей квартиру в городе и перевезти ее туда вместе с Мартой, но отказался от этой мысли, представив себе, какое будет у матери лицо, когда он в последний раз выведет ее за порог дома, как она будет потрясена неблагодарностью сына, которого любила больше всего на свете, которому по ночам, отстояв на ногах 12 часов в булочной, гладила рубашки ради которого пожертвовала своей молодостью, мужем, друзьями и двумя другими детьми. И потому она оставалась здесь. Рудольф был не из тех, кто забывает платить долги. — Кто там наверху? Ты привел в дом женщину? — осуждающе спросила она. — Ты знаешь, я никогда не приводил, как ты говоришь, в дом женщину. Хотя не понимаю, почему, если бы мне захотелось, я не мог это себе позволить? — ответил Рудольф. «В тебе течет кровь твоего отца», — сказала мать. «Ужасное обвинение. Там твой внук. Я привез его из школы». «Шестилетние дети так не топают», — сказала она. «Я еще не глухая». «Это ребенок не Томаса. Это сын Гретхен». «Слышать не хочу этого имени!» Мать заткнула уши пальцами. Сидение у телевизора обогатило ее жестикуляцию. Рудольф сел на край кровати, Осторожно взял мать за руки и опустил их вниз. «Я был слишком слабохарактерным», — подумал он, продолжая держать ее руки в своих. «Этот разговор должен был состояться много лет назад». «А теперь послушай меня, мам», — начал он. «Билли — хороший мальчик. Сейчас у него неприятности и...» «Я не потерплю в своем доме ублюдка этой шлюхи», — заявила мать. «Гретхен не шлюха, и ее сын не ублюдок», — сказал Рудольф. А этот дом не твой. — О, я знала, что придет день, и ты скажешь мне эти слова. Рудольф оставил без внимания эту прелюдию к мелодраме. — Мальчик поживет у нас всего несколько дней. Он сейчас нуждается в заботе и душевной теплоте. Я, Марта и ты дадим ему это. — Что я скажу отцу Макдоналлу? Мать подняла расширенные стеклами пустые глаза к небесам, где у врат теоретически должен стоять отец Макдоналл. «Ты скажешь отцу Макдоналлу, что, наконец, познала христианскую добродетель», — сказал Рудольф. «Только тебе и говорить о христианской добродетели. Ты хоть в церкви-то бывал когда-нибудь?» «У меня нет времени спорить с тобой», — сказал Рудольф. «Колдервуд уже ждет меня. Я просто говорю тебе, как ты должна держаться с мальчиком. Я не желаю терпеть его присутствие рядом с собой», — сказала она, цитируя какую-то из своих любимых книг. «Я запру эту дверь, и пусть Марта приносит мне еду на подносе». «Поступай, как знаешь, мама», — спокойно сказал Рудольф. «Но если ты так сделаешь, все, конец. Не будет тебе больше ни машины, ни вечеров за бриджем, ни кредитов в магазинах, ни салонов красоты, ни ужинов с отцом макдоналом Подумай об этом». Он встал. «А сейчас мне пора идти. Марта собирается кормить Билли ужином. Советую тебе присоединиться к ним». Когда он выходил из комнаты, по щекам матери текли слезы. «Дешевый это трюк — пугать старуху», — подумал он. Но почему бы ей просто не умереть? Достойно. Ни завитой, ни подкрашенный, ни нарумянинный». В коридоре стояли дедушкины часы, и Рудольф увидел, что у него еще есть время позвонить Гретхен, если он сразу получит связь с Калифорнией. Он заказал разговор и в ожидании звонка налил себе еще виски. Колдервуд может учуять запах алкоголя и осудить его. Но Рудольф на такие вещи уже не обращал внимания. Потягивая бурбон, он вспоминал, что делал в этот час накануне. Лежал в погруженной во мрак комнате в теплой мягкой постели. На полу валялись красные шерстяные чулки. С его дыханием смешивалось другое. Ароматное теплое дыхание, отдававшее ромом и лимоном. Лежала ли его мать когда-нибудь холодным декабрьским вечером в ласковых объятиях любимого, окруженная разбросанной в спешке одеждой? Такой картины не возникало перед его мысленным взором. Неужели Джин, состарившись, будет лежать вот так же на взбитых подушках, глядя сквозь толстые стекла очков, растянув в презрительной гримасе старые накрашенные губы? — Лучше об этом не думать. Зазвонил телефон. Это была Гретхен. — Рудольф постарался побыстрее поставить ее в известность о том, что произошло за день, и сказал, что Билли благополучно доставлен к нему в дом, и если она считает нужным, он через два-три дня может отправить Билли на самолете в Лос-Анджелес. Или же она хочет сама приехать на восток. «Нет», — сказала она, — «посади его на самолет. Рудольф сразу обрадовался, получив предлог во вторник или в среду поехать в Нью-Йорк. А там Джин. «Я выразить не могу, как я благодарна тебе, Руди». Сказала Агретхен. — Ерунда, — сказал он. — Когда у меня появится сын, я тоже буду рассчитывать на тебя. Я дам тебе знать, каким рейсом Билли полетит. И очень может быть, что скоро сам приеду тебя навестить. Познать жизнь других людей. Когда Рудольф позвонил, дверь открыл сам Колдервуд. Одет он был по-воскресному, хотя священная для евреев суббота была уже позади. Темный костюм с жилетом, Белая рубашка, галстук приглушенных тонов, черные ботинки. В большом доме Колдервуда, где чувствовалась скаридность, всегда было мало света, и потому Рудольф не мог разглядеть выражение его лица. «Проходи же, Руди!» — ровным тоном произнес Колдервуд. «Ты немного опоздал!» «Извините, мистер Колдервуд», — сказал Рудольф, следуя за стариком, который стал тяжело передвигаться, экономно отмеряя оставшиеся до могилы шаги. Колдервуд провел Рудольфа в темную комнату, отделанную дубовыми панелями, которую он называл кабинетом. Здесь стояли большой письменный стол красного дерева и несколько кожаных кресел с потрескавшимися дубовыми подлокотниками. Застекленные книжные шкафы были битком набиты папками с оплаченными счетами и протоколами деловых операций, которые за 20 лет провел Колдервуд. «Садись, Руди», — пригласил он, указав на одно из кресел, и скорбно заметил. — Я вижу, ты уже успел выпить. Мои зитья, к сожалению, тоже пьют. Две старшие дочери Колдервуда уже вышли замуж. И одна жила теперь в Чикаго, а другая в штате Аризона. Рудольф подозревал, что обеих девушек побудила к замужеству не столько любовь, сколько география, лишь бы уехать подальше от отца. — Но я пригласил тебя не за тем, чтобы беседовать на эту тему, — продолжал Колдервуд. — Мне хочется поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. «В отсутствии миссис Колдервуд и Вирджинии. Они пошли в кино, так что мы можем говорить свободно». Такие долгие предисловия были не в характере старика. Держался он несколько смущенно, что тоже было на него не похоже. Рудольф ждал продолжения. От него не ускользнуло то, как Колдервуд перебирал лежавшие на столе предметы. Взял нож для разрезания бумаг, дотронулся до чернильницы. «Рудольф!» Он зловеще откашлялся. «Признаться, меня удивляет твое поведение». «Мое поведение?» На секунду у Рудольфа мелькнула нелепая мысль, что Колдервуд каким-то образом пронюхал о нем и джин. «Да, твое поведение», — повторил Колдервуд и огорченно продолжал. «Это на тебя совсем не похоже. Ты для меня был все равно, что сын. Больше, чем сын. Я всегда считал тебя честным, открытым и полностью доверял тебе. И вдруг на тебя как будто что-то нашло». Ты начал действовать за моей спиной, притом без всяких на то оснований. Ты ведь знаешь, что мог просто позвонить в дверь моего дома, и я бы с радостью тебя принял. — Простите, мистер Колдервуд, но я не понимаю, о чем вы говорите, — сказал Рудольф. — Старость есть старость. — Значит, и Колдервуд не исключение. — Я говорю о чувствах моей дочери Вирджинии, Руди, и не отрицай. — Но, мистер Колдервуд, ты играешь ее чувствами. — Неизвестно зачем. Ты украл там, где имел право попросить. Гневно закончил Колдервуд. Уверяю вас, мистер Колдервуд, я... Не в твоем характере лгать, Руди. Я не лгу, я просто не знаю... Хорошо, в таком случае я должен сообщить тебе, что она во всем призналась, прогремел Колдервуд. Да ведь ей не в чем признаваться. Рудольф чувствовал свою беспомощность, но в то же время его разбирал смех. А моя дочь говорит совсем другое. Она объявила матери, что любит тебя и собирается ехать в Нью-Йорк, учиться на секретаршу, чтобы вы могли свободно встречаться. Господи помилуй! В этом доме не упоминают имя Господа в Суэруде, мистер Колдервуд. Мои отношения с Вирджинией исчерпываются тем, что я приглашал ее перекусить или угощал лимонадом и мороженым, когда случайно сталкивался с ней в магазине. — Ты ее околдовал, — сказал Колдервуд. — Она из-за тебя плачет пять раз в неделю. Невинная молодая девушка не станет так себя вести, если она не попала в селки, искусно расставленные мужчиной. Пуританское наследие, наконец, проявилось», — подумал Рудольф. Дух предков, высадившихся два века тому назад на скалах Плимута, окреп в здоровом воздухе Новой Англии теперь взыграл. Но это уж слишком. В один день и Билли, и школа, и мать, и теперь еще это. «Так вот, молодой человек, я хочу знать, что ты намерен делать». Раз Колдервуд произнес молодой человек, это было уже опасно. Рудольф лихорадочно соображал, чем ему это грозит. У него твердое положение в компании. И все же основная власть в руках Колдервуда. Можно побороться, но в конечном счете Колдервуд, вероятно, победит. Ну и дура же, ну и сучка эта Вирджиния. А что, по-вашему, я должен делать, сэр? спросил Рудольф, пытаясь выиграть время. Все очень просто. — сказал Колдервуд. Было очевидно, что он обдумывал эту проблему с того момента, как миссис Колдервуд сообщила ему счастливую новость о позоре их дочери. — Женись на Вирджинии, но ты должен обещать мне, что не переедешь в Нью-Йорк. Он просто помешался, — решил Рудольф. Считает Нью-Йорк обителью дьявола. — Я сделаю тебя своим полноправным партнером, а в завещании, после того, как должным образом позабочусь о миссис Колдервуд и дочерях, оставлю тебе основную часть моих акций. «Корпорация будет у тебя в руках. Об этом разговоре мы забудем, и я никогда не буду тебя упрекать. Я просто выброшу все это из головы. Руди, для меня большое счастье, что такой парень, как ты, станет членом моей семьи. Я мечтал об этом много лет, и мы с миссис Колдервуд были разочарованы тем, что, бывая в нашем гостеприимном доме, ты внешне не проявлял никакого интереса к моим дочерям, хотя они по-своему миловидны, хорошо воспитаны и, позволю себе заметить, вполне обеспечены» и мне совершенно непонятно, почему, сделав выбор, ты не мог прямо сказать мне обо всем». «Никакого выбора я не делал», — смятенье смятении воскликнул Рудольф. Верджиния очаровательная девушка, и я уверен, она будет кому-нибудь прекрасной женой. Но я и понятия не имел, что нравлюсь ей». «Руди», — сурово сказал Колдервуд, — «я знаю тебя много лет. Ты один из самых умных людей, с которыми мне довелось встречаться». «И сейчас у тебя хватает наглости сидеть здесь и утверждать?» «Да, хватает!» «К черту бизнес!» — подумал он. «Я скажу вам, что я сейчас сделаю. Я буду сидеть здесь с вами, пока не вернутся миссис Колдервуд и Вирджиния. И тогда при вас и вашей жене спрошу Вирджинию, ухаживал ли я за ней когда-нибудь и пытался ли хотя бы поцеловать. Если она скажет «да», она солжет, но мне на это наплевать. Я тут же встану и уйду». И вы можете делать, что хотите, с вашей чертовой корпорацией, вашими чертовыми акциями и вашей чертовой дочерью. Руди!» Колдервуд был явно потрясен. Но Рудольф заметил, что уверенность старика в прочности своих позиций поколебалась. «Если бы у нее хватило ума раньше признаться мне в своей любви», продолжал Рудольф искусно, используя возникшее преимущество и уже не думая о последствиях. «Из этого, возможно, что-нибудь и получилось бы. Мне она действительно нравится». — Но сейчас слишком поздно. Вчера в Нью-Йорке я сделал предложение другой девушке. — В Нью-Йорке! — со злостью повторил Колдервуд. — Вечно этот Нью-Йорк! — Ну так вы хотите, чтобы я сидел тут и ждал, пока вернутся дамы? И Рудольф вызывающе скрестил на груди руки. — Ты можешь лишиться кучи денег, Руди! — сказал Колдервуд. — Ну и лишусь! — решительно произнес Рудольф. А у самого болезненно ёкнуло сердце. — А это... «Эта дама в Нью-Йорке ответила согласием?» «Нет». «Господи, какое счастье!» Безрассудство любви, перечеркивающее все вспышки желания, анархия секса — это было выше понимания Колдервуда. «Да через два месяца ты забудешь ее, и тогда, возможно, вы с Вирджинией?» «Вчера она сказала мне нет, но она будет думать. Так ждать мне миссис Колдервуд и Вирджинию». Он по-прежнему сидел, скрестив руки. Так, по крайней мере, не видно было, что они дрожат. — Я вижу, ты говоришь правду. — Не знаю, что нашло на эту дуреху. Раздраженно отодвигая в сторону чернильницу, сказал Колдервуд. — представляю себе, что будет говорить мне жена. Ты ее неправильно воспитал, из-за тебя она выросла слишком застенчивой, ты ее слишком берег. Знал бы ты, какие бои приходилось мне выдерживать с этой женщиной. «Нет, в мое время было иначе. Девушки не докладывали матерям, что они влюблены в мужчин, которые на них и не смотрят. Это все из-за кино». У женщины на последний ум отшибает. «Нет, тебе не надо их дожидаться. Я сам все улажу. Иди, мне нужно успокоиться». Рудольф встал, и Колдервуд тоже поднялся на ноги. «Хотите, я дам вам совет?» — сказал Рудольф. «Ты только и знаешь, что давать мне совета». — раздраженно буркнул Колдервуд. — Я даже во сне вижу, как ты нашептываешь мне на ухо советы. И уже сколько лет подряд. Иногда я жалею, что ты вообще появился в моем магазине в туалета. Какой еще совет? — Отпустите Вирджинию в Нью-Йорк. Пусть она выучится на секретаря, и год-другой поживет там одна. — Прекрасный совет! — горько сказал Колдервуд. — У тебя нет дочерей, тебе легко советовать. Идем, я провожу тебя до двери. У двери он остановился и, положив руку на плечо Рудольфу, сказал. — Руди, если та женщина в Нью-Йорке скажет нет, ты подумаешь о Вирджинии, хорошо? Может, она и дурочка, но я просто не в силах видеть ее страдания. — Не беспокойтесь, мистер Колдервуд, — уклончиво сказал Рудольф и пошел к машине. А мистер Колдервуд продолжал стоять в дверях на фоне неярко освещенного коридора, пока Рудольф не отъехал. Рудольф был голоден, но решил не сразу ехать в ресторан ужинать. И ему хотелось вернуться домой, чтобы посмотреть, как там Били, И он хотел сказать мальчику, что разговаривал с Гретхен и что он полетит в Калифорнию через два-три дня. Узнав об этом, мальчик спокойнее заснет. На него уже не будет давить мысль о неизбежном возвращении в школу. Открыв входную дверь, Рудольф услышал голоса на кухне. Он тихо прошел через гостиную и столовую, И, остановившись у двери на кухню, прислушался. «Ты растешь и должен есть как следует. Я люблю, когда у мальчиков хороший аппетит», — говорила мать. «Марта, положи ему еще кусок мяса и добавь салата. Не возражай, Билли, в моем доме все дети едят салат». «Слава тебе, Господи», — подумал Рудольф. «Хоть я уже стара», — продолжала мать, — «и мне пора бы забыть о такой женской слабости, но я люблю, когда мальчики красивы и хорошо воспитаны». Голос ее звучал кокетливо и игриво. «Знаешь, на кого ты, по-моему, похож? Я, конечно, никогда не говорила ему этого в глаза, боясь испортить. Нет ничего хуже славного ребенка. Так вот, ты напоминаешь мне твоего дядю Рудольфа. А он, как все считали, был самым красивым мальчиком в городе. Да и теперь он самый красивый молодой человек. Все говорят, что я похож на отца», заявил Билли с прямотой четырнадцатилетнего, но без враждебности. Судя по его тону, он чувствовал себя как дома. — К сожалению, я не имела счастья познакомиться с твоим отцом. В голосе матери почувствовался холодок. — Ну, конечно, у тебя наверняка должно быть какое-то сходство с ним. Хотя в основном в тебе больше от нашей линии, в особенности от дяди Рудольфа. Правда ведь, Марта? — Да, кое в чем, — сказала Марта. Она не собиралась устраивать матери праздник из воскресного ужина. — Такие же глаза, — продолжала мать, — — Такой же волевой рот, только волосы другие. Но я считаю, что волосы — это второстепенная деталь. Они почти не отражают характер человека. Рудольф толкнул дверь и вошел на кухню. Билли сидел в конце стола, а женщины по обе стороны от него. С гладко зачесанными и еще мокрыми после ванны волосами он, казалось, блестел чистотой и с улыбкой уплетал за обе щеки. Мать в скромном коричневом платье разыгрывала роль доброй бабушки. Марта выглядела менее сердитой и губы ее не были, как обычно, поджаты. Казалось, ей было приятно, что в доме повеяло юностью. — Всё в порядке? — спросил Рудольф. — Они хорошо тебя покормили? — Ужин блеск! — ответил Билли. На лице его не осталось и следа от недавних переживаний. — Надеюсь, ты любишь шоколадный пудинг, Билли? — сказала мать лишь мельком, взглянув на стоявшего в дверях сына. — Марта готовит изумительно вкусный шоколадный пудинг. — Ага, — кивнул Билли. — Очень люблю. «Рудольф в детстве тоже его любил больше всего, правда, Рудольф?» «Угу», — согласился он, хотя не помнил, чтобы ел его чаще раза в год. И уж тем более не припоминал, чтобы когда-нибудь хвалил. Но не стоило сейчас мешать полету мамашиной фантазии. Чтобы лучше войти в роль бабушки, она даже не стала румянить щеки. За это ее тоже следовало похвалить. «Билли», — повернулся Рудольф к мальчику, — «я разговаривал с твоей мамой». Билли с опаской поглядел на него, словно ожидая удара. — Что она сказала? — Она ждет тебя. Во вторник или в среду я посажу тебя на самолет. Словом, как только я сумею вырваться отсюда и поехать с тобой в Нью-Йорк. — А как она с тобой говорила? — Дрожащим голосом, но уже без страха, — спросил Билли. — Она счастлива, что увидит тебя, — ответил Рудольф. — Бедная девочка. Боже, что у нее была за жизнь? Столько ударов судьбы вздохнула мать рудольф старался не смотреть на нее но как это плохо билли продолжала она мы только что нашли с тобой друг друга а ты не можешь даже немного побыть со своей старой бабушкой впрочем сейчас когда первый шаг сделан я возможно смогу навестить тебя в калифорнии это было бы замечательно правда рудольф разумеется подтвердил он калифорния мечтательно произнесла мать мне всегда хотелось побывать там Тамошний климат милостив к старым костям. Я слышал, это настоящий рай. Так что, прежде чем умереть, Марта, пожалуй, пора дать Билли пудинга. — Сейчас, мэм, — сказала Марта, поднимаясь из-за стола. — А ты, Рудольф, не хочешь кусочек? Присоединяйся к счастливому семейному застолью. — Нет, спасибо. Меньше всего ему хотелось присоединяться к этому застолью. — Я не голоден. — Ну, а мне пора спать. Мать тяжело встала. В моем возрасте надо рано ложиться. Но я надеюсь, после ужина ты зайдешь поцеловать свою бабушку на сон грядущий, да, Билли? — Да, мэм, — ответил он. — Бабушка, — поправила его мать. — Да, бабушка, — послушно повторил Билли. И Мэри, бросив торжествующий взгляд на сына, вышла из кухни. Леди Макбет, пролившая кровь, но не пойманная за руку, победоносно воцарилась теперь в детской для непокорных детей, в более теплом краю, чем Шотландия. «Спокойной ночи, мам. Сладких тебе снов», — сказал Рудольф, а сам подумал. «Тайны матерей не следует выдавать. Их надо просто расстреливать». Он вышел из дома, поужинал в ресторане, попытался позвонить Джин в Нью-Йорк, чтобы узнать, когда они смогут увидеться — во вторник или в среду. Телефон в ее квартире? — молчал.